Глава 62. Успеть вовремя. Обман в словах о радостях весенних. свирепый ветер. Все в безумстве рвет. Дуфу. Лиджэньшань не в духе. Госпожа Фэнчу определила это по демонам, старающимся держаться подальше от павильона на воде. Глава Ли обладал сдержанным характером, но если уж выходил из себя, все бросались в рассыпную, потому что его гнев напоминал бурю, безжалостно сметающую все на своем пути. Однажды его плохое настроение испытало на себе Сецаньяо. Госпожа Финчу поморщилась. Воспоминания все еще приносили боль. Все-таки она ревнует, до сих пор ревнует и немножко злится. Интересно, почему супруг все еще здесь? Разве он не собирался идти с указом ванок к Долине Целителей, чтобы вернуть земли семьи Янь? Она не спеша приблизилась к павильону и остановилась пораженной увиденным. Ли Джиньшань сидел на полу в окружении пустых винных кувшинов, а один из них, еще недопитый, небрежно держал в руке. Из узкого горлышка сочилась темная янтарная жидкость, образуя на полированных досках лужицу, очень похожую на каплю туши, по неосторожности разлитую на чистый лист. Пересчитав пустые кувшины, госпожа Фэнчу тихонько вздохнула. Два десятка! Да любой смертный уже шел бы от такого количества выпитого вина к желтым источникам загробного мира! Но Ли Джаншань выглядел вполне себе живым. И от этого становилось еще страшнее. Неуправляемый высший демон куда опаснее кары небесной. Она невольно сделала шаг назад, боясь войти. Но недопитый кувшин вдруг выскользнул из пальцев супруга. А когда тот неуклюже потянулся за ним, госпожа Фэнчу не выдержала. Кинулась к Ли Джиншаню прижавшись всем телом к широкой груди, перехватила его руку. «Хватит», — тихо попросила она с мольбой всматриваясь в мутные глаза высшего демона. «Прошу тебя, перестань». В тюнгринных глазах промелькнуло узнавание, и госпожа Фанчо облегченно выдохнула. Теперь есть надежда, что ее не выставят за порог, как стражей поместья. «Почему ты сидишь на полу? Она промокнула губы супруга рукавом собственного платья. Сегодня он пахнет только анисом, но и хмельными сливами. Точно так же, как много лет назад, когда вернулся из столицы. А потом... Потом в народе пошли слухи о нападении на свадебный паланкин младшей госпожи семьи семь. Хочешь спросить, почему я столько выпил? Это так странно. У пьяного совсем не заплетается язык. Ли Джин Шань умудряется говорить немного покровительственно, как привык. Если поищи, не шуче, но видят тебя таким. Она замолчала, напоровшись на неожиданно острый взгляд супруга. «Шучен!» — произнес тот с горечью, и, оттолкнув ее руку, поднял упавший кувшин с пола. «Скажи мне, Адзяо, почему я должен платить так дорого всего лишь за одну ошибку?» Ли Джаншань, запрокинув голову, осушил кувшин и отбросил к стене. «Хотя...» «Все справедливо! Грех всегда влечет за собой наказание!» От его слов полных обреченности у госпожи Фэнчу казалось волосы на голове шевельнулись. Отчаявшийся высший демон куда хуже просто пьяного высшего демона. Но она совершенно не понимала, о каком грехе и какой платье вел речь супруг. А спросить он не позволил. Приложил палец к ее губам и покачал головой. «Потерпи, Адзяо. Скоро все закончится. Он успокоить хочет или испугать еще сильнее?» Каждый раз, когда говорят: "Так в дверь стучится беда". В детстве родители уверяли, что семья Се не посмеет напасть. Но в долину целителей пришли воины на дитсю и убили там всех. Ей одной удалось спастись. И то, благодаря ли джиншаню, Потом супруг заверял, месть семье Сея не станет безрассудством. Но свадебный паланкин Сецаньяо, приближающийся к столице, был остановлен. А сама невеста унижена, так и не добравшись до брачных покоев. Еще через 18 лет она вдруг узнала. Свадебная процессия не просто остановлена. У того события есть продолжение. Плод столь дерзкого нападения на Паланкин сошучен, долгое время считающейся дочерью Гуна детсю. Невинная девочка, никому не сделавшая зла, но всю жизнь нелюбимая родной матерью. Теперь Шучин ушла из павильона Кушуй, прихватив с собой меч. А всегда кажущийся спокойным супруг напился едва не до полусмерти. Как она может успокоиться? Словно уловив ее смятение, Ли погладил Ян по плечу, вновь призывая держать себя в руках. «Ничего, Атяо, ничего!» Надеюсь, эта плата будет последней. Больше я небесам ничего не должен. Фонсинюня встретили на выходе из разгромленного демонами поместья Се. Десять мужчин в темном, прячущих лица за плотным шелком повязок, окружили его со всех сторон. Уверенность, с какой это было сделано, наводила на мысль о наемниках. Но младший небожитель сразу же отказался от подобных выводов. Мужчины носили яшмовые жетоны красной резиденции. Следовательно, их послал Гунди Цю. В поместье Се явились тайные стражи. Меньше всего он ожидал, что отец из смертных проявит настоящую заботу о Шучен. Но Ся Джункан Кан сумел его приятно удивить. «Для чего вы здесь?» — спросил Фон Тинюнь первым. «Не потому, что не знал ответа. Просто хотел дать стражам возможность проявить себя. Ведь всегда лучше разрешить все недоразумения» чем позволить говорить мечам. Он старался сберечь их хрупкие жизни. Поймут ли стражи его добрые намерения? «Ты мастер небесного клана?» Один из стражей тоже задал вопрос, и голос этого мужчины наполняло едва скрытое презрение. «Тян цюн. не сказал» а словно выплюнул название. Фансенюнь разочарованно вздохнул. «Нет. Поговорить, как разумные люди, не получится. Смертные пришли за Шучен. Но он-то знал больше. Они найдут здесь лишь собственную смерть, если продолжат упорствовать». «Да». «Я — мастер горы Гаучунь, но нам лучше идти разными путями». Его доброму совету не вняли. Чужие мечи почти одновременно покинули ножны, и Фансинюнь покачал головой. «Какое ограниченное суждение о мире!» «Разве собственная жизнь?» Не ценея пустых амбиций желание угодить хозяину. «Где младшая госпожа?» «О какой госпоже речь?» Он незаметно сместил ладонь так, чтобы та оказалась ближе к рукояти клинка света. «Какая жалость!» «Эти люди совсем не хотели жить!» Что может сделать он, младший небожитель девяти сфер, если смертные сами отказываются от высшего дара? «Хватит притворяться!» В голосе говорившего добавилось раздражение. «Ты же знаешь, что речь о барышне Ся Шучен! Гунди Тю послал за ней! Поэтому тебе лучше сказать, где наша младшая госпожа!» «Не знаю», — честно признался Фан Синюнь. «Не знаешь? Тогда ты не нужен красной резиденции! Убить!» Едва прозвучал приказ, как в сторону Фан Синюня понеслись хищно сияющие острыми кромками мечи. Видят небеса. Он никому не желал смерти. Но против него использовали не только оружие. В лицо бросили щепоть едкого белого порошка, пропитанного демонической ци. Он закашлялся и прикрылся широким рукавом. Смесь каких-то трав забралась не только в глаза, но проникла в горло. Фонсинюнь закашлялся и почти сразу почувствовал, как плеча коснулся чужой меч. Кожа в этом месте обожгло холодом, а потом пришла щиплющая боль. Он не хотел убивать. Эти упрямые смертные сами вынудили обратить против них клинок света. Оружие, подаренное наставницей Инь, нежно запело, рассекая воздух. Чужая шея, еще одна, чья-то грудь. Потом живот и снова шея. Они сами не оставили выбора. Даже у небожителя, не могущего пользоваться в мире смертных небесной магией, есть право защищать себя от темных заклинаний. Никакой небесный закон не запрещает беречь собственное тело и дух неповрежденными. В его сегодняшнем выборе нет ни капли сочувствия или снисхождения к чужим слабостям и грехам, Но таков естественный ход вещей. Обратившийся к демонической ци, будучи человеком по происхождению, позорит себя. А поднявший меч, чтобы забрать жизнь другого живого существа, обязательно встречается с наказанием. Просто в этот погожий день мечом возмездия стал он, младший небожитель девяти сфер. Смертным не повезло. И хотя подобная игра судьбы выглядела пугающе, Фон Синюнь покинул поместье Се без сожалений, оставив после себя еще десять остывающих тел. Прикрыв веки, Он долго впитывал в себя звуки, запахи и энергии окружающего мира, пока не обнаружил в едином потоке отголосок хорошо знакомой Ци. Ее след вел на юг от поместья Се и города Дитсю. Фансинюнь без единого сомнения разорвал пространство, очутившись возле озера, Напоминающего крылья огромной бабочки Здесь его ждал хозяин этих диких мест Стоя на деревянном помосте, похожем на плохо согнутую подкову Один из высших демонов, некогда обитавших на девяти сферах Смотрел на гостя в упор, не спеша приветствовать Прошу прощения за грубость Фонтсенюнь вежливо поклонился. «Здесь не рады небожителям». Прохладно отозвался высший демон и сделал глоток из винного кувшина. «Поэтому я попрошу прощения дважды. Не будь важной причиной, этот младший небожитель никогда бы не нарушил покой хозяина павильона Кушуй». «Хм...» «Смерть пошла тебе на пользу!» Высший демон окинул Фансинюни насмешливым насмешливым взглядом. «Стал куда сообразительнее, чем был раньше!» «В прошлый раз повелитель Ли обрезговал встретиться со мной!» «Не нужно оправданий!» Отмахнулся от него высший демон и, допив вино, разбил кувшина на стил под своими ногами. В том, скорее моя вина, в правилах этого дома не встречаться с пленниками из светлых кланов. Фансинюнь почувствовал едва уловимое недовольство. Что хотел сказать этот демон? Что он презирает заклинателей или... Речь о презрении к небожителям. А может быть, тот не желает видеть только его? Ученика мастера Ин? Он медленно выдохнул, восстанавливая внутреннее спокойствие. «Неплохо!» — не замедлил похвалить его высший демон. «Весьма неплохо. Ты умеешь держать себя в руках. Что же?» В награду я расскажу о том, что так хочешь знать. Повелитель Ли настолько уверен в том, что знает все мысли этого младшего небожителя? С усмешкой поинтересовался фансинюнь Синюнь. Ему много рассказывали о высокомерии высших демонов. И вот теперь он убедился сам. У Ли Джин Шани, манеры владыки трех миров — никакой скромности. «Разве это тайна? Знать желание твоего сердца!» Все с той же едкой насмешкой заметил высший демон. «Если хочешь спасти ее, поспеши в долину целителей. Твоя бестолковая ученица решила добыть небесный артефакт». Слова главы павильона Кушу оказались ударом в самое сердце. В фонсинюне едва в голове не помутилось от осознания им сказанного. А следом пришло прозрение, похожее на ослепляющий солнечный свет в полдень. На тихое озеро, мирно дремлющее в окружении цветущих садов, его привел не отголосок внутренней цишучен. Это была темная демоническая энергия повелителя Ли, Именно она выглядела такой знакомой. Ему понадобилось пройти земное испытание, вернуть память и духовное чувство небожителя, чтобы понять. Шучен — дочь высшего демона! Эта истина всегда лежала на поверхности, только он был слеп и ничего не видел кроме конечной цели своей короткой земной жизни. Возможно, удобнее жить вот так, ничего не замечая. Однако то, что мог позволить себе заклинатель Фан, недопустимо для младшего небожителя Фан Синюня. Но почему ты не остановил ее сам? Возмутился он. Ведь в ней течет твоя кровь! Ли Шен усмехнулся и едко поинтересовался. «А ты сам когда-нибудь пробовал остановить вольный ветер?» «Хорошо. Очень хорошо». Злость сама рвалась наружу, не позволяя речи выглядеть пристойно. «Если повелитель Ли не хочет быть отцом для собственной дочери...» Этот младший небожитель сам проявит заботу о своей ученице. Не дожидаясь ответа, Фансинюнь позволил телу раствориться в теплом весеннем воздухе. Долина целителей находилась совсем рядом. Все, что ему нужно сейчас, просто не опоздать. С подыхающего тигра всякий охотник желает снять шкуру. «Ся Тайкан! Третий Иван! Давно слышал это изречение. Но только сейчас. До конца осознал его смысл. Повозка тряслась по ухабам грунтовой дороги, оставляя за собой клубы пыли. Его увозили из столицы на север, минуя крупные дороги и поселения — а для сопровождения выделили только небольшой отряд степников из племени байжун Что это? Как нежелание снять шкуру. Когда повозка особо сильно подскочила, угодив колесами в дорожную яму, Ся Кан с горечью подумал, что... Будь здесь главный Евнух Гу, он бы позаботился о господине как следует. А те бездельники, что окружали его, не удосужились даже запастись подушками, не говоря о свежей еде. Пятый день подряд приходится доедать совершенно сухую дворцовую выпечку. Но к вечеру повозка наконец остановилась. Полок, защищающий дверь от пыли, отодвинули в сторону, И Тайкан зажмурился, прикрываясь ладонью от яркого света. Его не только не кормили как следует, но и везли в полутьми, словно пораженного жестокой проказой. «Господин, можешь выйти? Мы приготовили ужин». Явных произнесший эти долгожданные слова, выглядел незнакомым но и на переодетого степняка не походил. Слишком хороши манеры. Сятайкан с кряхтением выбрался из повозки и потер кулаком затекшую спину. «Сюда, господин!» направил его евнух к разложенному у дороги костру. Опустившись на предложенную циновку, Сятайкан осмотрелся. Степняков поблизости не было. Только двое евнухов возились у огня. Разглядев их окровавленные руки, Ванся обрезгливо скривился. Впервые кто-то осмелился в его присутствии разделывать зайца. Но сейчас не до церемоний. Живот сводил от голода. Он едва дождался, пока суп доварится. Запах у костра стоял такой, что даже умершие могли вернуться в мир живых ради ужина. «Возьми, господин». Один из явных подал Ванну глиняную миску и палочке, а затем с поклоном отошел в сторону. Следовало бы хорошенько выпороть этого негодяя. Кто позволил ему так обращаться к правителю? Что за господин? Но сейчас не до возмездия. Для начала нужно выжить. Сятайкан с ненавистью представил улыбающееся лицо младшего брата. Только Джунган мог привести в столицу воинов Бэйжун. Ведь одна из его наложниц Дочь вождя Бу. Следовало убить себе еще в янчение. Ты звал меня, господин? <соспитившийся> Встрепенулся Евнух, греющийся у огня. Ся Тайкан молча покачал головой и осторожно отпил суп из широкой миски. Кролик проварился достаточно долго, чтобы передать весь мясной аромат и жирность ключевой воде. Суп выглядел наваристым. Однако, попав в желудок, он не утолил голод. Ванся мимо воли выронил миску из рук, ощутив, как живот словно прошило изнутри десятками отточенных клинков. Боль была настолько сильной, что у него не осталось сил позвать на помощь. Упав лицом в траву, вся тайкан вцепился пальцами в землю, вырывая быль с корнями. Но совсем скоро все закончилось. Его мышцы ослабели, а глаза перестали видеть. А потом ушла и сама боль. Явнухи, сидящие у костра, приблизились к вану. И, перевернув его на спину, проверили дыхание. Убедившись, что тот не дышит, один из них вернулся к повозке, достал из мешка почтового голубя и, привязав к ножке белую ленту, выпустил в вечернее небо. Этой же ночью вся Джун приближающемуся к Янчену с воинами своего дома, была доставлена печальная весть. Сятый Кан, третий Ван Ся, ушёл к желтым источникам, лишив себя жизни, повесившись на дереве. А утром новость достигла Инчена. И в народе сказали, злого правителя покарали небеса, позволив его совести проснуться. Но вельможа смотрели на происходящее шире ся джун зарезал курицу на устрашение мартышкам. Никому из них не хотелось следующим ложиться под карающий нож. Поэтому к вечеру вся столица встречала младшего сына семьи Ся, приветствуя того на улицах словно великого полководца и победителя. Говорили в Прибыл освободитель от злой тирании Третьего Вана, почтительный сын своего отца, добродетельный муж и заботливый отец. Вождь Бэйжун ждал его у ворот дворца, приветствуя как отца народа и сына неба, почтительно опустившись на колено. Степняк видел за спиной спинойся на тех, Кому больше остальных желал хорошей жизни? Любимую дочь. Единственного пока внука. Зять сдержал слово. Поэтому будь гундитю с самим владыкой Диюя. Он не постесняется отбить тому земной поклон, Не думая о гордости. Иногда... Собственное лицо не имеет никакого значения в сравнении с поставленными целями. Вождь Байжун хорошо понимал это и спешил выказать уважение сильнейшему.